Наконец слёзы кончились. Я чувствовала щекой нагретую влажную ткань кителя главного дознавателя. Его грудь мерно поднималась и опускалась, сердце билось спокойно и ровно. Я закрыла глаза, отсекая всё лишнее. Внутри было пусто. Осталась лишь ноющая головная боль, слабость во всём теле и странное облегчение. Казалось, выпустив вместе со слезами все, что годами копилось внутри, я удивительным образом освободилась. Чуть отстранившись, паук легко рожал руки, не удерживая меня. Я подняла голову и посмотрела на главного дознавателя виньяты. Сейчас я особенно остро ощущала нашу энергетическую связь. Отчаянно хотелось вновь потянуться, дотронуться, почувствовать под пальцами его теплую кожу. Сжав губы, я отогнала запретные мысли. — Нам нужно поговорить, — твердо сказал паук. — Здесь недалеко судебный архив. Там будет удобнее. Ты можешь идти? Я кивнула. Главный дознаватель запер замок, вновь запечатав входную дверь магии. В густом тумане он ориентировался не хуже коренных жителей Виньяты. Вероятно, по долгу службы он часто бывал в этом районе. Возле решетки водостока нас остановило требовательное мяу. Бродящий кот, сверкнув желтыми глазами, выбрался на дорогу и лениво потерся о ноги паука, подтверждая предположение, что главный дознаватель был здесь частым гостем. Здание архива уже опустело, лишь в паре кабинетов Теплелись едва различимые огоньки. Главный дознаватель коротко переговорил со стоявшим у двери охранником, и тот с поклоном пропустил нас внутрь. Черная тень скользнула мимо, просачиваясь в здание и замерла рядом с дверью. Паук и кот, оба худые, черные и желтоглазые, обменялись понимающими взглядами. Кот, хрипло-мяукнув, растворился в темноте коридоров. Главный дознаватель уверенно направился к знакомому кабинету, где всего несколько недель назад мы просматривали дела убитых девушек. С того момента, казалось, прошла целая вечность. В камине весело затрещал огонь, окрасив комнату в уютные желто-красные тона. Паук вынул из шкафа два бокала, наполнил рубиновым неорецким вином. От пламени камина и свечей в густой темно-красной жидкости плясали золотистые искры. Главный дознаватель бросил в каждый бокал по щепотке специй из небольшого, расшитого кристаллами мешочка. Я ощутила энергетический всплеск. От мгновенно разогревшегося вина пошел ароматный пар. Я приняла из его рук бокал. Толстое стекло было приятно теплым. Я чувствовала это даже через перчатки. Паук знаком предложил мне занять место ближе к камину, а сам опустился в кресло, стоявшее у стола. «Думаю, ты понимаешь, что семья Миньяри находится под защитой верховного обвинителя», — проговорил он. «Именно поэтому доказательства, собранные младшим дознавателем Патци, не были приняты во внимание. Чтобы осудить второго сына первой семьи Рамелии, Косвенных улик недостаточно. Это было ожидаемо, но сердце все равно болезненно кольнуло. Виторио упивался собственной неуязвимостью. Убивал, оставлял на телах несчастных девушек глумливые послания, словно бы играл. Да, играл с нами, прекрасно понимая, что ни Стефана, ни Паук, ни тем более я, бесправная заключенная, не сможем его обвинить. Паук задумчиво рассматривал меня. От огня бросали на его лицо теплые блики, смягчая жесткие черты. Выдвинув ящик стола, главный дознаватель вынул тонкую папку. Она опустилась на столешницу с глухим хлопком и от удара листы выскользнули из кожаного переплета. «Твое дело!» — коротко пояснил паук. «Посмотри!» Подрагивающими пальцами я потянулась к папке. Достала пожелтевшие от времени бумаги, пробежалась глазами по немногочисленным официальным документам. Всего несколько тонких листов, гораздо меньше, чем должно было бы быть в деле об убийстве представителями первой семьи Рамелии. Применено летальное ментальное воздействие. Следы зафиксированы. Подлинность данных заверена лично Верховным обвинителем Иллирии. Приговор оглашен. «Обжалованию и апелляции не подлежит». Больше половины и без того скудного текста оказалось тщательным образом вымарано. В деле не осталось имен, даже мое собственное было сокращено «да-я-а». Не упоминалось ни названий, ни дат, ни улик вроде стилета, которым была расцарапана моя шея. Не было ни слова о жертве. Сейчас, восемь лет спустя, По сохранившимся в папке бумагам можно было подумать, что я действительно по собственной воле убила неизвестного, чье имя было стыдливо скрыто под сплошной черной затирающей печатью, не защищаясь, нападая. Я подняла взгляд на паука, не понимая, совершенно не понимая, как после всего, что он смог узнать из этого дела, он решился поверить моим словам. расскажи «Что на самом деле произошло тогда?» — поймав мой взгляд, тихо попросил он. «Что случилось восемь лет назад на балу-маскараде в доме Бальдасара Астерио? Что сделал Виторио Миньяри?» В его глазах покошачьей желтых в свете камина было что-то такое, что казалось, сейчас он наклонится ближе и возьмет порывисто мою руку, сожмет пальцы с молчаливым страстным отчаянием, умоляя раскрыться, впустить его». Я словно бы знала, ему нужно меня чувствовать именно с той полнотой, которую даёт прикосновение контакт обнажённой кожи с обнажённой кожей. «Пожалуйста», — произнёс он одними губами, но в моём сознании это прозвучало оглушительно громко. «Я устал гадать, устал заполнять многозначительные паузы, читать между строк, искать правду в паутине лжи, которой опутана виньята, твоя виньята. Я хочу услышать правду. Что произошло тогда, Янита? -то? Что скрывают затирающие печати в твоем деле?» «Я». Невысказанные слова горьким комом стояли в горле, просили снаружи, но страх и стыд привычно сильные не давали разомкнуть губы. Я не знала, как рассказать ему. Пауку, чьи взгляды, полные тёмной южной страсти, иногда так смущали меня, пробуждая внутри что-то неизведанное и робкое о том, что Виторио Миньярев пытался сделать со мной тогда, и что я сделала с ним, о том, что, как иногда казалось, я давно пережила и забыла, спрятавшись в холодных стенах Бьянькени, стараясь не думать о крови, что брызнуло мне на руки, на платье, когда Виторио, пошатнувшись от силы моей ментальной атаки, резко побледнел, схватившись за горло, и его насмешливые полные губы окрасились алым. Я не могла этого рассказать. «Он! Он напал на меня!» «Я защитилась!» Паук смотрел на меня, ожидая продолжения. Черная энергия в нем замерла, сжавшись в одну пульсирующую точку, готовая развернуться разрушительно сильным взрывом. И я зажмурилась, не в силах смотреть ему в глаза. Почему-то это было больно. Серебристые нити магии потянулись от моих пальцев, видимые даже сквозь сомкнутые веки. Рассказать я не могла, но могла показать. Неясные образы, так долго преследовавшие меня в кошмарах, воплощались в жизнь в полумраке кабинета судебного архива. Девушка, замерзшая полусклоненной, ленты на туфельках, мужчина с глумливой жесткостью давящей ей на макушку, белозубая ухмылка, сверкнувшая из тени, куда отбросила нападавшего моя сила. Убивать людей ужасно сложно — тусклый блеск лезвия стилета, прижатого к шее. И ментальная магия, невидимая глазу, но вместе с тем ощутимая, заметная. Сейчас я могла нарисовать ее, обозначить тонкими энергетическими линиями нити, потянувшиеся к серебристой фигуре девушки из прошлого, опутавшие ее тело паутина лживых обещаний. «Расслабься, Яни, я буду хорошим». И тогда во мне что-то пробудилось, — негромко произнесла я. Сила прежде едва ощутимая, но всю мою жизнь дремавшая внутри. Ослепительно белая вспышка молнии разрезала полмрак. Призрачная фигура Виторио Миньяри дрогнула, породистое лицо исказило уродливая гримаса боли. Полные губы приоткрылись в изумлении, пальцы потянулись к лицу — В уголке губ засияла густая светящаяся белая капля. Одна, другая. Витторио пошатнулся и медленно повалился вперед, неловко выставив перед собой руки, перепачканные в серебристой крови. Иллюзия померкла. А дальше? Что было дальше? Я обхватила себя руками за плечи. Ни разгоравшийся камин, ни вино не помогли согреться. Я... Я не помню. Я очнулась в янтарном зале в толпе гостей, и все взгляды были устремлены на меня, на сбившуюся прическу, на разорванное платье, забрызганное кровью, а потом пришли законники. След ментального воздействия был снят, зафиксирован и подтвержден. Сказали, что я убила человека, Витторио. Меня осудили. Отец... Ни один астерео не появился в зале суда, когда осоглашали приговор. Это значило, что я виновна, без оправданий. Но вот что... Подняв голову, я посмотрела пауку прямо в глаза. Страх увидеть презрение отторжение в ответном взгляде отступил, сменившись холодной решимостью. Как специалист по ментальной магии, выращенный и обученной под нужды отдела магического контроля, сейчас я могу точно сказать — Нет ни малейшего шанса, что Виторио Миньяри перенес ментальное воздействие такой силы без последствий, если только он сам не менталист. Но он жив и относительно разумен, и одно это — веская причина его подозревать. Хотя, как вы сами сказали, показания осуждённой преступницы из дела, которой волей Верховного обвинителя затёрты все подробности, не будут иметь веса в суде. Так что... Ярость полыхнула в желто-карих глазах полка. «Я уничтожу его!»